65. Лицо Нины исказило гримаса боли. Она заткнула уши руками, пытаясь хоть как-то приглушить этот невыносимый жуткий собачий вой. Из темноты вышли скаля зубами два огромных страшных пса. Седые шкуры светились в темноте серебром. Мертвые пустые глаза, привыкшие вводить в оцепенение всех живых, кому выпало несчастье увидеть двух главных стражей царства мертвых, остановились на ведьме. Та нервно покосилась на собак, но продолжала смотреть на Нину и не убирала протянутую руку. Всем своим видом она выражала нетерпение. Больше всего ей хотелось, чтобы Нина поскорее стянула с пальца и отдала ей этот злополучный перстень. Но Нина уже забыла про артефакт. Она не могла отвести взгляд от двух огромных мертвых собак. Ее парализовал ужас. Вслед за собаками на свет вышел очень высокий статный человек. Длинные спутанные седые волосы, усы и борода не давали возможности разглядеть лицо. Одет он был во что-то темное, лохматое, похоже на меховой плащ или накидку. На огромных ногах кожаные черные стоптанные сапоги, и только безумные глаза светились ярким демоническим огнем. Псы перестали рычать и сели у его ног. Он протянул руку в перчатке и потрепал одного из них по огромной голове успокаивающим жестом. Ведьма перестала петь свою песню заклинания и с лицом перекосившимся от злобы обернулась к мужчине. «Что тебе нужно, Бай?» – спросила она отрывисто и зло, будто выплёвывая слова ему в лицо. «Я звала не тебя, а Чернобога!» «Я слышал, кого ты звала, но пришел я», – ответил мужчина громким и раскатистым, но совершенно спокойным голосом. «И твое счастье, что слух у меня лучше, и я успел прийти первым». Как только песня заклинания стихла, морок вокруг Нины развеялся. Она не сводила глаз с Бая, понимая, что видит могучего колдуна. И, возможно убийцу своей бабушки и бабы веры мое счастье что ты знаешь о моем счастье невесело засмеялась ведьма глядя в глаза баю у меня уже почти получилось я собрала все детали вместе я завершу ритуал и исполню пророчество я призову в этот мир чернобога и помогу ему установить новый порядок глаза ведьмы сверкали лицо исказилось от гнева вся ее напряженная фигура выражала решимость Она продолжила уже более громко и уверенно. Когда я впервые увидела эту девочку в библиотеке, а потом разглядела колечко амулет на ее пальце, поняла, вот он мой шанс. После смерти Бореньки я перевернула всю магическую литературу в поисках ответа, как вернуть его обратно ко мне. Много лет искала способ. И ты прав, действительно работающих вариантов не так много. Если не сказать больше, их нет вообще. Я уже оставила эту мечту как несбыточную. пока почти случайно не наткнулась в библиотеке на древнее пророчество Лепельского цмока. И, видимо, не я одна. Старая ведьма Нинка первой сообразила, что к чему. Думая, она и настояла назвать свою внучку Ниной, что в переводе с ассирийского обозначает царица. Сразу планировала принести ее в жертву и призвать с помощью василька в наш мир Чернобога. В ответ черная душа. Родную внучку не пожалела. Хотя врать не буду, что было у нее в голове неизвестно. Может, она ожидала, что вместе с остальными мертвыми и внучка вернется, поэтому не боялась. А может, наплевать ей было на девочку, мне это не важно совершенно. Это не моё дело. Главное, что способ рабочий. Представь, Бай, мы победим смерть. Станут плечом к плечу мёртвые рядом живыми, на землю придет новый владыка и установит новый порядок. «Да, ты не первая, кто пытается исполнить пророчество», – согласился с ней князь. И слава всем богам, я успевал вовремя и делал все, чтобы этого не случилось. Меня не зря поставили на страже границы между миром мёртвых и живых. Я свою службу знаю. Смотреть за тем, чтобы Нафь и Яфь не перемешались. Я не позволю никому что-то изменить и на этот раз. Не позволю стереть границу между мирами и нарушить устоявшийся порядок, даже ценой своего существования. У тебя не получится меня остановить, Бай. «Так что лучше проваливай в свой могильник и шавок своих забирай!» Собаки опять злобно зарычали, пригнув головы и оскалив острые зубы. Бай оставался спокойным и неподвижным. «Почему же не получится? У меня уже получалось. На моем веку уже две ведьмы пытались призвать Чернобога при помощи этого пророчества и артефакта. Две очень сильных ведьмы!» Бабушка этой девочки Нина Игревна и травница Вера активировали сильнейшее колдовство, чтобы нарушить порядок и призвать мертвых из Нави в Явь. Баба Вера хотела вернуть своего погибшего сына Ивана, а Нина Игревна – сгинувших в пожаре родителей и мужа. И про твою беду я знаю тоже. Ты затеяла все это ради погибшего племянника Бориса. Мне при помощи моих верных стражей пришлось убить тех двоих, и придется убить тебя, если ты не остановишься. Потому что вы... Те, кто хочет открыть путь Чернобогу в этот мир, вы ошибаетесь. Вам кажется, что вы разгадали пророчество, но это не так. Не так, а как? Давай попробуем. Прочтём пророчество вместе, убьём невидную царицу, с помощью василька откроем путь в этот мир Чернобогу и посмотрим, что из этого выйдет. Может, ты не помнишь точные слова пророчества? Так я тебе напомню. У меня вот как раз и книга с собой. Ведьма продемонстрировала увесистый фолиант, который держала в руках князю. Лицо его исказилось от гнева. «Я помню пророчество, ведьма, не утруждайся». «А, ну раз помнишь, так повторяй за мной». Ведьма гордо распрямила спину, подняла вверх подбородок и громким властным голосом, отдающимся эхом под темными сводами, начала вещать. «Царица умрёт безвинно, и Василёк через ее смерть откроет путь для Чернобога из мира мертвых в мир живых, и встанут плечом к плечу мёртвые рядом с живыми». Свет, льющийся из книги, стал ярче. хотя казалось, что ярче уже некуда. Нина не могла отвести взгляд от ведьмы, читающей пророчество. С каждым словом голос ее набирал мощь и к концу фразу уже просто громыхал раскатами на все подземелье. У Нины пронзительно и высоко зазвенело в ушах. Она чувствовала, что вот-вот упадёт в обморок. Пространство вокруг них колыхалось. Казалось, от него расходились круги, как от брошенного в воду камня. «Нет, ведьма, нет!» – прерывая ее, закричал Бай. «Остановись, ибо ты не ведаешь, что творишь!» Вы все ошибаетесь и неправильно толкуете пророчество. Ритуал дает возможность не победить смерть, а победить жизнь. Не оживут все мертвые, а умрут все живые. Да? С чего мне тебе верить на слово? Раз уж мы тут собрались, я лучше сама все проверю. С этими словами ведьма отбросила от себя книгу пророчеств, подняла руки кверху, закатила глаза и начала колдовство по активации пророчества сначала. Песня на незнакомом языке опять облетала Нину, лишая ее собственной воли. Вялым кончиком сознания она отметила опять ставший горячим металл кольца на пальце. Ее глаза туманились, она мелкими шажками подходила к ведьме. Видя это, Бай жестом отдал приказ своим собакам. Те кинулись по кругу вокруг нее и ведьмы, наращивая темп, закручивая вихрь. И вот уже в музыку, в песню, слова пророчества вплетался собачий вой, становясь частью узора. Нина видит, как в руках ведьмы появляется острый нож, слышит, как что-то кричит Бай, как собачий вой срывается на к такой громкости, которая уже не выдерживает барабанной перепонки. Чувствует движение воздуха от резкого замаха кинжала в ведьмовских руках, но не имеет сил даже уклониться от страшного смертельного удара. И даже хочет его, распрямляется ему навстречу. В этот момент распахивается дверь подземелья, из которой буквально вываливаются запыхавшиеся и взмокшие в органы анчут, Сопровождавший их призрак обезьянки взмывает к потолку, испуганно тараща глаза на двух ощетинившихся, готовящихся к прыжку огромных псов. Варган сходу оценивает ситуацию, чувствует активированное пророчество, видит замах кинжала, над надпадавшись вперед девушкой. Понимает, что нужно вмешаться, но думать и анализировать ситуацию времени уже нет. Счет идет на доли секунды. Он с места прыгает на Нину, прямо в прыжке, оборачиваясь в огромного кота, избивает ее с ног, заслоняя своим телом от страшного удара. нож ведьмы не успевая остановиться продолжая начатое движение входит в его спину как в горячее масло почти без сопротивления как будто на его пути нет преграды шкуры костей и плоти входит по самую рукоять нина падает вместе с ним на пол чувствует как ее грудь и живот заливает горячая кошачья кровь громко кричит от ужаса время как будто останавливается для нее она подается вперед придерживая огромного черного кота двумя руками глядя, как черное тело оборачивается в человеческое, наваливаясь на нее всем своим весом. Пронзительно визжит Анчуд, но окружающий мир для Нины больше не существует. Она смотрит прямо в глаза Варгана, физически чувствуя, как из черных зрачков медленно уходит жизнь. Нина хватается за его взгляд, пытается удержать его в мире живых, напрягает всю свою волю. Губы Варгана шевелятся, она различает шепот: «Девятая жизнь. Последняя». Нина в отчаянии понимает, что он уходит навсегда, что его невозможно остановить. Между ними непреодолимой преграды возникает выстоявшая под несбывшимся пророчеством границы между Явью и Навью. От отчаяния, от бешеной решимости, от невозможности поверить в происходящее, Нина чувствует, как в попытке развернуть его назад на полпути, пытается изменить мир. Но вместо этого меняется сама. Ее восприятие перестраивается. Теперь она видит, чувствует действительность по-другому. Она ощущает оба мира одновременно, видит границы между ними, видит живых в мире Яви и мертвых в мире Нави, видит Бая, неподвижно стоящего на страже с рукой, вскинутой в повелительном жесте, видит мертвых псов, застывших в воздухе в смертоносном прыжке, капли их ядовитой слюны, зависшей в воздухе прозрачными шариками, неподвижного анчута с вытрященными от ужаса глазами и раскрытым в немом крике ртом, взметнувшиеся длинные волосы ведьмы, повисшие в воздухе под немыслимым углом, И во всей этой замершей картине ненавидит только одно движение. Из тела Варгана медленно-медленно по капле жизненная сила перетекает в загробный мир, оставляя в этом пустую мертвую оболочку.